Глава 6. Зара. Вижу, как к камерхану подходит какой-то огромный мужчина и начинает о чем то спорить с ним в полголоса. Я не вслушиваюсь в разговор просто не могу. Все происходящее похоже на какой-то кошмар. Такое ощущение, что я за всем наблюдаю из-под толщи воды. Внутри всё онемело. Наверное, это даже хорошо. Но где-то глубоко внутри бьется хрупкая надежда на то, что все будет нормально. Пожените нас, слышу требовательный голос чудовища. Вижу, как ахает Назией и другие гости, скольжу взглядом по рядам в надежде найти знакомое лицо, но его нет. Карим оставил меня. Возвращая взгляд к Абрамовой, встречаюсь с его горящим взглядом. Ты ответишь? спрашивает с кривой улыбкой. Что? Произношу одними губами, голос пропал. Согласны ли вы взять в мужья этого мужчину? Заикаясь, произносится регнеместер. Амирхан приближается ко мне, и в нос тут же ударяет аромат его парфюма, смешанный с чем-то еще. едва уловимый запах не могу разобрать. Подумай дважды, прежде чем ответить, сказал мужчина. Вроде он и не угрожал мне, но по спине побежали мурашки страха. Что-то было в его ауре, позе, в взгляде такое, что не давало спорить с ним. Амирхан Абрамов привык получать от жизни всё, и привык, что все его слушаются, за любое неповиновение он готов жестоко наказывать. Страшный зверь. Нельзя назвать его человеком после того, что он сделал. И теперь теперь он хочет, чтобы я стала его женой? Я снова осматриваю собравшихся, и я понимаю, что все эти люди в ужасе. Они отводят глаза и не смотрят в мою сторону. Никто не поможет мне. Я совершенно одна и чётко понимаю, что выбора у меня нет. Либо соглашаться на женитьбу, либо пулю в лоб. И тут я вспоминаю девчонок, совсем маленьких и беззащитных. Никто же им не поможет. Они остались без отца. Я чувствую острую потребность защитить их. Моя судьба уже предрешена, так пусть их будет лучше. Решение принято. Распрямляю плечи, и гордо отвечаю: Я согласна. А вы? продолжает регистратор. Да, грубо оборвал его Амирхан. Тогда объявляю вас мужем и женой. Каждое слово словно пули в сердце. Можете пошли. Абрамов схватил меня за руку, и потышалелые взгляды собравшихся потащил меня по проходу на выход. Я молча следовала за ним. Кровь шумела в ушах, а сердце билось так часто, что становилось больно. Только когда мы вышли из зала и шли по коридору, я дёрнула рукой. Мне больно, произнесла я. Абрамов тут же выпустил мою руку из захвата. Я остановилась и потёрла запястье, наверное, останутся синяки. Куда вы меня тащите? Вы? усмехнулся Амирхан. Давай перейдём на ты. Всё же не чужие люди уже. Меня едва не передёрнуло от отвращения. Я постаралась скрыть реакцию, но, судя по улыбке Абрамова, у меня это не получилось. Отвечая на твой вопрос, мы едем домой, а тёти и сёстры о них позаботиться», — ответил этот монстр и пошёл дальше. Я не сделала ни шагу вперёд, меня словно приклеило к месту. Что значит позаботиться? На меня начала накатывать паника. Я хочу, чтобы они поехали со мной. И мои вещи. Твои родственницы поедут к себе домой, а вещи привезут. Я совершенно не хотела никуда идти с этим мужчиной. Неизвестность меня пугала. Я же совершенно не знаю, кто он. Точнее знаю. Хладнокровный убийца. Нет, я не могу с ним никуда ехать. Не хочу. Я начала пятиться назад чувствуя, что паника уже рвется наружу. Я не хочу. Шепчу одними губами: "Я не пойду". Чувствую, как врезаюсь спиной в кого-то и тут же отскакиваю. От резкого движения у меня подворачивается нога, я вскрикиваю. Мужчина пытается меня поймать, но я не даюсь, дёргаюсь, и ногу простреливает болью. Я оседаю на пол. Подол платья словно облаком раскидывается возле меня. Не трогайте меня, отчаянно кричу. Я бы хотела быть сильной и вести себя по-другому, но в данной ситуации я просто не знаю, как это сделать, и где взять силы. Я вышла замуж за человека, которого вижу первый раз в своей жизни. На моих глазах, на глазах десятков людей, Амирхан Абрамов убил дядю. Кто он такой? Как смеет отнимать священную жизнь? Меня начинает трясти, от эмоций, рвущихся наружу, грудь тяжело и быстро поднимается и опускается. Сердце стучит так быстро, что я начинаю всерьез переживать о своем здоровье. Перед глазами начинает все плыть. Я не понимаю, что происходит. Кажется, я сейчас потеряю сознание. Сознание помутилось, и дышать стало нечем. Я просто не могла сделать вдох. Кажется, у нее паническая атака, кто-то сказал надо мной. Я уже ничего не видела и не слышала. Мне казалось, что я схожу с ума и медленно умираю. Мне стало так холодно и одиноко, а потом я почувствовала, как сильные руки прижимают меня к себе. Чувствовала успокаивающее поглаживание по спине и стала замечать, что дыхание становится более ровным, а сердце начинает стучать в обычном ритме. Я прижималась лбом к чьей-то груди. Медленно подняла взгляд и встретилась с бледно зелеными глазами Амирхана. Я едва едваньхнула, когда поняла, что мужчина опустился на пол в своем дорогом костюме и держит меня на коленях. "Нормально?" спросил он. Я лишь кивнула и неуклюже попыталась встать, но ногу снова прострелила боль. Абрамов подхватил меня под руку, не давая упасть. "Идти сможешь?" Я снова кивнула. Медленно мы пошли на выход. На этот раз я шла, не сопротивляясь. Сил не было, такое ощущение, что их кто-то высосал. Мне почему-то было всё равно, что со мной будет дальше. Мы подошли к огромному чёрному внедорожнику, и мне помогли забраться внутрь. А сделать это было сложно, учитывая пышность юбок. Амирхан сел напротив меня, а двое других мужчин спереди. Не отрываясь я смотрела в окно. Я всё ещё надеялась на чудо. "На, выпей". Абрамов протянул мне бокал с янтарной жидкостью. Не хотела отказаться, а затем поняла, что выпить мне не помешает. Протянула руку и взяла бокал, залпом выпила содержимое и тут же закашлялась, когда алкоголь потёк по горлу вниз. Из глаз брызнули слёзы, а я попыталась отдышаться. Но стоит отметить, что я немного расслабилась. Заметила, что машина завелась, и мы начали отъезжать от особняка. Паника вновь скрутила меня острыми кольцами. Итак, произнёс Абрамов, и я перевела взгляд на него, но сразу опустила глаза, уставилась на свои руки. Как тебя зовут? Я понимала, что нужно отвечать. З -з Зарина, отвечаю, заикаясь. Сколько тебе лет? «Двадцать». Чувствую, как взгляд Абрамова блуждает по моему лицу. По телу задерживается на изгибах, до боли сжимая кулаки, какой ублюдок рассматривает меня словно я какое-то животное. Но я молчала. Пусть смотрит, только не трогает. Что он вообще хочет от меня? зачем я ему? Что будет с Назией и девочками? Что будет со мной? Будет ли он меня обижать? Я помню, что Назия сказала, что есть вещи хуже побоев, только не это. В голове столько вопросов, но ни одного ответа. Я хотела спросить Но жизнь с дядей научила меня не задавать лишних вопросов, чтобы хуже не было. Нужно выждать подходящий момент, нужно быть умнее. И что Карим нашёл в тебе? Что в тебе такого ценного? спрашивает словно сам у себя. Я быстро поднимаю глаза и вижу, как Амирхан не мигая смотрит на меня, и мелькает дурная мысль: ему нравится, что он видит. С переднего сиденья доносится смех. Да, она, наверное, в постели круче, чем Мия Халифа. Понятно, что нашёл. А всё самое ценное между ног. И снова мерзкий смех. Я едва не задохнулась от возмущения. Меня до глубины души оскорбили эти слова. Я хотела выцарапать глаза этому козлу и отрезать его поганый язык. Какое он право имеет разговаривать со мной в таком тоне? Кто давал право? Меня уже было не остановить и плевать, что будет дальше. Я уверенно посмотрела на Амирхана и холодно спросила: "И ты позволишь так им разговаривать со своей женой?"